Глава 25. -е. Проникновение. Уровень 106, 150 из 2120, мана 9801 из 9801, ци 4001 из 4001, очки заслуг 2200, убито 22. Союзников – 103, количество врагов – 5773. После того, как кинокефалы подтвердили уничтожение ближайших наблюдателей, игроки перешли на бег. На первом этапе была важна скорость, поэтому большая часть из нас двигалась по улице, а не дворами или крышами домов. Впрочем, соблюдая разумную дистанцию как между малыми группами, так и между отдельными игроками. Я спускаться не стал, перемещаясь по крышам параллельно основному потоку и выступая в качестве флангового прикрытия. Прыжок, секунды полета, и я уже приземлился на следующей крыше. Ничего сложного, если на Саре мне приходилось помогать себе навыками, то сейчас хватало просто силы ног. И в отличие от развалин города гоблинов, кровля тут не норовила провалиться под моим весом. Причем, с учетом не самой высокой застройки, даже упав, я вряд ли получу какие-либо травмы. «Я знал, что увижу тебя здесь. Тебе не хватает только хвоста и шерсти, чтобы стать одним из нас». Бросив взгляд в сторону, я обнаружил самума, который двигался метрах в десяти от меня. Верхние пути вообще выбрали преимущественно обезьяны. Остальные предпочитали более твердые и надежные поверхности, хотя при необходимости даже арахноиды были способны взобраться по отвесной стене. И прыгали, кстати, тоже весьма и весьма неплохо, отставая от своих паучьих предков, разве что в способности бегать по потолку, по крайней мере, без помощи навыков. Моя жена вряд ли одобрит, если я отращу себе хвост и покроюсь шерстью. Ответив мне насмешливым жестом, обезьян повернул в сторону площади, именно туда уводил свою стаю и дуу. В их задачу входило присматривать за порталом, если информация о его местонахождении правдива, то и за Верховным Лордом. «Клык! Приготовиться! Враг близко!» После того, как Пейман отделилась, руководить основной группой она не могла, и в роли ее заместителя на этот раз выступал не я, а хозяйка паутины. Передо мной стояла несколько иная задача. «Хня! В рассыпную! Нас ждали!» Пусть мы двигались стремительно, но исчезновение наблюдателей не прошло незамеченным. И впереди показался полноценный строй, перекрывший улицу. Да и в домах по обе стороны тоже врагов хватало. «Сканирование!» Полагаться на общую карту я не стал, предпочтя прочувствовать ситуацию самостоятельно. В первом ряду стояли дендроиды, вооруженные копьями, за ними редкие некросы и смертные практики. Причем у многих людей в качестве оружия были не только деревянные мечи, но и луки. «Василий, лучники, осторожно!» Спустя секунду в воздух поднялась туча стрел, многие из которых светились от переполнявшей их силы, а затем устремились к земле. «Энергия копья!» «В меня летело около десятка, но от большей части я просто увернулся, сместившись, а последнюю вовсе сбил, отбросив куда-то в сторону. Часть стрел взорвалась, но сообщения о потерях не последовало. Даже самые слабые из игроков здесь могли считаться элитой и успели защититься, а затем укрылись в ближайших зданиях, стремительно вырезая тех, кто там находился. Хня, атакуем издалека, не лезьте в ближний бой». «Похоже, не только я предпочитал давать очевидные команды, на случай, если среди союзников случайно окажутся клинические идиоты. Само собой, перед нами были далеко не все защитники города, но строй делал их сильнее, не позволяя нам устроить бойню в ближнем бою, и в то же время делал уязвимыми для дальнобойных атак». «Молния!» Мое положение позволило ударить в центр строя получникам, и в кои-то веки навык показал себя наилучшим образом, не только поразив выбранную жертву, но и задев соседей, и пусть большинство из них умирать явно не собирались, но и стрелять дальше не могли. Молния! И пытавшиеся помочь пострадавшим, рухнули рядом. Жаль, ни опыта, ни очков заслуг мне за такого рода действия не капало. Зато со стороны врагов мой вклад не остался незамеченным, и ко мне устремились десятки стрел и боевых заклинаний, или духовных техник, сложно различать их после того, как они уже созданы. На этот раз пытаться повторить опасный трюк, отбивая снаряды, я не стал. Хня, вперед по флангам, захватываем здание. Логично, внутри домов у игроков будет подавляющее преимущество, правда, с древковым оружием лучше действовать на открытых пространствах. Блинк. Я оказался на крыше следующего по улице здания, где заняли позицию три десятка лучников. Первый из них умер, прежде чем даже успел осознать причину. Везучий, потому что остальным времени хватило. Активировать холодный разум. И все сомнения ушли, оставив только голую рациональность. Я пришел сюда ради того, чтобы убивать не больше, но и не меньше. Взмах копья, и за первым последовал второй. Третий. Попытался прикрыться деревяшкой, но мое копье рассекло ее пополам. Внимание! Вы убили 25 врагов во время битвы за Вавилонскую башню. Внимание! Ваши заслуги замечены. Уровень доступа повышен. Четвертый. Оставшиеся практики бросили луки, хватаясь за деревянные мечи, но это тоже не помогло. Пятый, шестой, седьмой. Не потому, что они были плохие, просто их уровень и навыки несопоставимы с моими. Не говоря уже о качестве оружия и энергии, несколько клинков просто сломались от моих ударов. Да и меч — не лучший вариант против копья, если у тебя нет к нему щита и качественных доспехов. Атаковать меня больше, чем вчетвером, они не могли, да и так скорее мешали друг другу, чем помогали. Часть лучников оттянулись к краю крыши, пытаясь выгадать момент и поразить меня стрелой, но я не стоял на месте, и первая же попытка закончилась ранением одного из моих противников — которого я тут же добил. 10, 11, 12, 13. Внимание! Вы получили 10 ОС. Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг. Убито 35. Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Правда? Некоторые из практиков прыгали вниз, не желая умирать в неравном бою, но, похоже, мои действия вновь привлекли внимание. И как следствие, очередной удар. Проверять, в чем он будет заключаться, я не стал. Блинк! Я оказался этажом ниже, без удивления увидев в паре шагов очередного противника. Выпад и копье вошло ему прямо в открытый для крика рот. Не самая красивая, но быстрая и безболезненная смерть. Впрочем, системное оружие в этом плане вообще милосердно, порой даже излишне. Внимание! Вы получили 10 ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг! Убито 36! Тело обмякло, и я пнул его, освобождая копье. Пользуясь тем, что в непосредственной близости врагов не наблюдалось, я подобрал еще один лук и несколько колчанов, закинул их в инвентарь. Пригодится. Судя по крикам, рядом шли схватки, но на помощь звали на нечестивом, а не системном языке, и смысла туда лезть я не видел. «Блинк!» Вернувшись, я убедился, что угадал. Моих противников просто списали. Сразу после моего ухода сюда прилетели сотни стрел, оставив практикам мало шансов на выживание. Тем не менее, один из них почти не пострадал и теперь пытался оказать помощь товарищу. Впрочем, едва заметив мое возвращение, он бросил перевязку и метнулся к краю крыши. «Молния!» И рухнул через край, так и не сумев перегруппироваться. Лезть вниз я смысла не видел, но, сделав пару шагов, добил стонущего от боли противника. Так было рационально. «Внимание! Вы получили 10 ОС! Поздравляем! Вы получили 100 очков заслуг! Убито 37!» Найдя среди них командира, я остановился над телом. Пожалуй, этот подойдет. «Внимание! Уровень соответствия расы достаточен! Поздравляем! Вы получили новый скин!» «Матрица, безымянный человек, духовный практик, ранг Е, уровень 1». «Правда, с трудом представляю, как его использовать в текущих условиях. Судя по всему, мы побеждали, никто не лез к врагам внизу, но в зданиях по обе стороны они почти ничего не могли нам противопоставить. Ну как ничего, пятеро игроков уже выбыло, да и количество поднятой нежити наверняка сократилось». «Союзников 98». Пользуясь возможностью, я собрал выпавший лут и часть оружия. Все трогать не стал, давая возможность вооружиться и другим союзникам. Хня, держим дистанцию, атакуем сверху основную группу. Молния! Очередной удар рассыпался в воздухе. Часть некросов явно активировали щиты, но защитить всех подопечных не могли. Не так уж и много их оставалось, по крайней мере, если судить по этой группе. Достав лук, я выпустил несколько стрел, и на этот раз в ответ прилетела всего одна. Ситуация стремительно менялась. В принципе, у меня имелся комплект лучника, унаследованный от Банши, но сейчас было проще тратить недавние трофеи. Пусть так не давали опыта, но зато и потерять не жалко. Практики еще держали строй, но стрелков у них оставалось все меньше, именно они становились первыми целями, выкашиваясь нашими ударами с крыш и из окон. Десятки храбрецов, рискнувшие сунуться в здание, погибли еще быстрее. Наглядная демонстрация разницы в силах одиночных бойцов. Я отбросил на удивление быстро опустевший колчан. Впрочем, на этот раз цели убить не стояло, раны выводили из строя не хуже. И к тому же оставляли рациональную возможность получить за них опыт и очки заслуг позже. Хня, продолжаем. Враги начали пятиться, но несколько поздновато. Судя по грохоту и вздымающимися над домами щупальцами, Пейман планомерно продвигалась нам навстречу, в одиночку проломив правый фланг и перемалывая целые отряды. И если мы были на ковальне, то фея молотом, перед приближением которого бессмертные сломались и начали отступать, пытаясь выбраться из западни. Впрочем, до победы было еще далеко, так что настало время для второй части плана. Хотя его рациональность вызывала у меня определенные сомнения – Впрочем, это решаемо деактивировать холодный разум. И тут же об этом пожалел. Без пелены, без различия, фоновые крики ощущались несколько по-другому. Впрочем, управлять эмоциями я неплохо умел и без костылей навыка. Пусть порой они были удобны, но для того, чтобы ходить нормально, костыли нужно отбросить, или, иначе говоря, излишняя рациональность не способствует подвигам. Василий, мне нужна одна группа. «Атла, сейчас будем». Спустя минуту на крыше появилась одна из двух моих малых стай. Инга, эльфийка, чье спасение пока не принесло особой пользы, и две архонтки, согласившиеся за ней присматривать. Впрочем, совместные массовые убийства сближают, так что от недоверия мало что осталось. Вторая группа тоже была неподалеку, продолжая сражаться. «О, вы весьма кстати». «Ты не ранен?» спросила Инга. «Выглядишь так, словно...» Ну, окунулся в чан с кровью. Да уж, на моем фоне они выглядели почти чистыми. Кинетическое поле, с учетом его прожорливости, защищало только от быстрых или тяжелых снарядов, тех, которые могли прилететь с неожиданной стороны или от которых я был не способен увернуться самостоятельно. Ну а навыки Школы Семи Камней эффективны, но весьма кровавы, и даже длина древка не всегда служила надежной защитой. Примерно это я и проделал. «Прикройте, мне нужно переодеться. Правда, делать это лучше не на крыше, так что мы спустились по лестнице, и мой выбор остановился на первой же комнате, пустой, если не считать пары трупов-защитников. Впрочем, относительно целых, так что мне они не мешали, и я без лишнего стеснения скинул одежду и достал доспехи, полученные с наших врагов. Их я подготовил заранее». «Деактивировать боевую форму!» Всевдоплоть стекла с меня вместе с кровью врагов, оставив ощущение чистоты и слабости. При этом ни одна из девушек, к слову, не сочла необходимым отвернуться. Излишняя скромность среди игроков тоже была не в почете. «Тебе помочь одеться?» – первой предложила Атла. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Уже привычная мера предосторожности на случай, если союзники используют представившуюся возможность для удара в спину. Впрочем, их тут три, а опыт поделить не получится, так что вероятность подобного события чисто гипотетическая. Конечно, лишним не будет, кивнул я. Нет, поддоспешник можно надеть и самому, а вот возиться с ремешками доспехов, подгоняя по фигуре, можно очень долго. Но девушки справились весьма оперативно, причем умудрились даже не мешать друг другу. Уже спустя пару минут я опустил на голову шлем, становясь практически неотличимым от других практиков. «Настоящий сектант», — сообщила Атла, — «в плане бессмертный. Если скроешь статус, то даже другие игроки не узнают». «Сектанты» — еще один термин, обозначающий наших врагов, достаточно распространенный среди игроков. Звучало лучше, чем духовные практики, сразу видно, на чьей стороне правда, особенно если добавить перед существительным прилагательное «мерзкие». Впрочем, в данном контексте это было бы слегка неуместно. Это будет лишним, главное, чтобы враги не узнали. «Тут может выдать лицо», – кивнула Атла, – «вряд ли в городе много незнакомцев». Не говоря уже о характерных чертах, в которые я, впрочем, укладывался – Тут могла бы помочь эльфийская ложь, но не при таком изобилии истинного света. Нагнувшись над ближайшим трупом, я зачерпнул пропитанную кровью пыль и провел по лицу. Не самая сложная, но вполне рабочая маскировка. Тем более и одежда у меня особой чистотой не отличалась. «Теперь лучше», — подала голос Рия. «Кстати, тебе не кажется, что сумка смотрится слегка чужеродно, да и тяжеловато, наверное?» «Ммм, пожалуй, ты права», — кивнул я. «Присмотришь за ней?» «Лучше прикрой ее плащом», — хмыкнула Инга, стягивая его со второго трупа. «Никогда не знаешь, что может пригодиться». Я взял накидку, сделанную из какой-то травы, и убедился, что девушка права. Пусть накидка немного стесняет движение, но если дойдет до драки, то ее можно скинуть одним движением. Опять же, ценности лучше носить при себе. «Может, нам тебе помочь?» — спросила Атла. «Тут хватает доспехов, а мы не так уж сильно отличаемся от людей». «Не стоит», — отказался я, — «там слишком опасно. Просто будьте осторожны и постарайтесь не умереть, и набейте побольше очков, они вам пригодятся». «Ты тоже». Затягивать прощание я не стал, выглянув наружу и убедившись, что там безопасно, просто выпрыгнул в окно. «Союзников 83, количество врагов 3942». «Да, мы явно побеждали». На два десятка выбывших игроков враги потеряли почти 2000 защитников города, и в первую очередь заслуга тут принадлежала Пейман, которая продвигалась относительно медленно, но неуклонно. Причем даже дома не могли послужить от нее защитой, поскольку длинные щупальца с легкостью проникали в окна и двери, а сенсорные способности оставляли врагам немного шансов в игре в прятки. Сложно сказать, как много жертв на ее счету, но, полагаю, речь идет о многих сотнях. Какую-то угрозу для нашей ручной кайдзю представляли только некросы, но теперь она не пыталась их жрать, просто уничтожала. Единственным спасением было отступление или, скорее, бегство. Причем не к магистрату, какой смысл бежать в тупик, а в противоположную сторону, к площади, где располагался портал, там, где их ждал верховный лорд Илендор несмотря на наметившийся разгром, так и не сдвинувшийся с места. Впрочем, далеко не все в подобной ситуации могли руководствоваться логикой, а потому потоки беглецов двигались в разные стороны, и тот факт, что я выбрал не самое лучшее направление, никого из моих новых союзников не смущал. «Стой!» – мне заступил дорогу один из практиков. «Не дело страху руководить действиями воина. Мы возводим баррикады. Пошли поможешь!» Я чуть выдохнул, осознав, что меня не раскрыли. Несмотря на творящийся вокруг хаос, часть офицеров пытались организовать оборону, а я показался одному из них подходящим рекрутом. Конечно, гора хлама посреди дороги никак не помешает игрокам, не говоря уже о пожирательнице, но сейчас требовалось просто собрать солдат в боеспособные отряды. «Сам возводи свои баррикады!» Перешел я на нечестивый язык. «У меня срочное задание!» «Можно было бы ускориться или переместиться при помощи навыков, но если рядовых бойцов могли не знать в лицо, то сильнейшие из практиков являлись местными знаменитостями. Как верно заметила Атла, это не такая уж и большая замкнутая община, где все так или иначе знакомы друг с другом, и это осложняло задачу. «Какую еще зада? Прочь!» Я прошел мимо и перешел на бег. «Сработало!» по крайней мере, преследовать меня он не стал, предпочтя переключиться на более сговорчивых дезертиров. Повезло, причем не только им, но и мне. Пройти оставшуюся часть пути лучше тихо, потому что на финальном этапе придется прорываться с боем.